назвал переправу не военной операцией, свалкой, преступлением, грозился куда-то писать, если останется жив, о безобразной подготовке к форсированию реки, об удручающих потерях, которые, конечно же, в сводках приуменьшены, если вовсе не замазаны. «Вижу вот, для вас это новость!» тыкал он пустой трубкой в сторону растерянно топтавшегося,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 Комполка, изнемокший без курива, начал сразу же черпать табак трубку из дрожащей ладони. Авиационный представитель зажег ему трубку самодельной фасонистой зажигалкой. Полковник, закашлявшийся от жадной затяжки, все пытался выговорить: Я этого, я этого, я этого так не оставлю, курнув во всю грудь, мрачно и церемонно,